Глава двадцать седьмая. Горелов проснулся за минуту до звонка будильника. Не по привычке, а потому что Надя вернулась и спала рядом. И ему совершенно не хотелось ее тревожить. Он два дня ей не звонил, носился по городу в поисках улик. А потом она вдруг оказалась дома к его возвращению. Привычно домашняя, заботливая. Он так обрадовался, что сказать ничего путного не смог при встрече. Просто вцепился в нее, уткнулся лбом ей в шею, И зажмурился. Таким вот оно было его счастье, милым, нежным, мало что требующим взамен. "Я соскучился", прошептал он срывающимся голосом и не позвонил ни разу. "Обиделся, да, Валичек". Так же шёпотом, словно их могли подслушать, проговорила Надя. "Прости, мне надо было немного подумать". "И что надумала?" Он щекотал губами её ключицу. "Я плохой? Ты самый лучший". Не хотя произнесла она: "Но иногда с тобой невыносимо. Я знаю, прости. И ты меня прости". Раскопризничалось что-то. Она ловко выскользнула из его рук и погнала сначала в прихожую раздеваться, потом в ванную мыть руки, и уже за ужином спросила: "Как продвигается твоё дело? Удалось доказать, что подозреваемый, главный злодей, ты про Ильинова?" Горелов нахмурился отложил вилку в сторону и мотнул головой. Нет, кажется, я ошибся. Нет, нет, нет, ты не мог. Ужаснулась Надя совершенно искренне. Если ты его подозревал, значит, что-то было. А как быть с бывшим парнем убитой девушки? Криво улыбнулся Горелов. У него вдруг не оказалось алиби. Отсутствие алиби ещё не доказательство вины, милый. Тебе ли не знать? Надя была права. Но доказать причастность Ильинова к убийству Витипской он не сможет. Здесь с доказательствами было ещё хуже. К тому же, 31 декабря он никак не мог вырядиться в Деда Мороза, тащить по ступенькам мёртвую Витипскую в костюме снегурочки, а потом вывести её на полигон для утилизации отходов и вернуться к бою курантов. А ровно в 12:00 ночи Ильинова запечатлели видеокамеры на его доме. Он выходил в сад и в одиночестве гулял с бутылкой шампанского подмышкой. Горелов проехал этим путём и совершенно точно знал, не хватало почти часа для того, чтобы всё успеть провернуть. "Как же так, дорогой?" совершенно искренне расстроилась Надюша, убирая со стола после ужина. Получается, ты зря его подозревал и заключал под стражу. "Не знаю". Он уже совершенно запутался, и возможная причастность Ильинова к убийству Татьяны Иващук теперь была под большим вопросом. «Воронин буквально рушит мою версию за версией», признался Горелов, когда они уже отправились спать. «Камня на камне не оставляет. Сейчас вроде бы появилась реальная возможность Ильянова прижать, поскольку куда-то подевалась подруга погибшей и вощук Мария Нестерова. И самое главное, сосед Марии слышал, как перед своим исчезновением девушка называла кого-то Станиславом. Так зовут Ильянова». «Вот», — обрадовалась Надя, — приподнимаясь на локте и глядя на него тревожными глазами. Значит, он приехал к ней и увёз её. Возможно, но Воронин как с цепи сорвался. Пожаловался Гарелов. Увёл вследствие в такие дальние дали. Какого-то наркомана обнаружил, с которым была знакома погибшая Иващук. Её бывшего дружка из детского дома привлёк. Всё настолько за уши притянуто. А ты на него повлиять не можешь? Могу, но пока не лезу. Почему, милый? Ты же его начальник. Тихим голосом возмутилась Надя, поглаживая его плечи. Во-первых, объявлять Нестерову в розыск пока рано. Она написала заявление на отпуск, объявила всем, что едет отдыхать. И как? Ворваться в какой-нибудь гостиничный номер и вытащить её из койки с любовником? Там волну гонит охранник из торгового центра. Но, думаю, его забота продиктована ревностью. А Воронин его совершенно всерьёз воспринял. Как и бывшего дружка погибший Иващук. Ездит везде, мечется, запросы пачками рассылает куда-то. Я пока не вникаю ни не до него. Он несколько раз пытался мне доложить, но я потребовал отчёта на бумаге. А во-вторых? Что во-вторых? Не понял Горелов, прижимая к себе жену. Ты сказал во-первых и рассказал про Нестерову, которая уехала. А во-вторых? Глаза жены горели любопытством. А во-вторых? Иди ко мне, я соскучился, прервал её вопросы Горелов затяжным поцелуем. Он отвернул светящееся табло электронного будильника к стене, чтобы яркие цифры не светили в лицо Наде. Осторожно слез с кровати, достал из шкафа одежду и пошёл к двери. Валичек, ты сегодня очень рано, сонным голосом окликнула его жена. Что-то случилось? Нет, всё так же, всё то же. Он вернулся и поцеловал её в горячую сосна щёку. Спи, Воронин подготовил мне письменный отчёт аж на 10 листах. Целый рассказ. Надо будет успеть прочитать до утреннего совещания, чтобы быть в курсе, прочитать и осмыслить. А что с убийцей девушки, которую нашли на полигоне? Ты нашёл доказательства? Горелов промолчал и вышел из спальни. С доказательствами по убийству Витипской пока было не очень, точнее, никак. Все имеющиеся у него сведения Не обрасли подтверждениями. Уже и Вероника засомневалась. Провали она насчёт того, что Андрей в новогоднюю ночь поехал в клуб в другой рубашке. Вдруг вот это всё мне приснилось. Нервно покусывала она пухлые губы. Я оговорю его, а вы вцепитесь и доказать ничего не можете, а я мужика потеряю. Но вы же дали показания под протокол. Возмущённо округлил глаза Горелов. Получается, лжесвидетельствовали? Это уголовно наказуемо, знаете ли. Он пытался на неё надавить, да, и даже немного запугать. Но Вероника пришла к нему уже подготовленной. "Ничего я не лжесвидетельствовала", усмехнулась она, расправляя на коленях складки дорогой юбки. "Вы на меня давили, очень давили. И это вы за меня говорили, не я. А я подписала всё, что вы потребовали. И учтите, майор, мой адвокат уже готовит соответствующее письмо жалобу в прокуратуру." Так, значит, Горелов готов был в неё запустить дыроколом, которым нервно щёлкал уже 10 минут. Значит так, Вероника встала, и Греева погрозила ему пальцем и повторила: "Жалоба в прокуратуру, майор. Помните об этом и не давите на меня". Ильинов в телефонном разговоре подтвердил, что следил за Андреем, но, к сожалению, ничего не нашёл. Тот вёл себя обычно, не подозрительно. Всё рассыпалось всё снова рассыпалось. Горелов словно бегал за кем-то в тумане, видел очертания, даже узнавал, но не мог схватить. Он вяз в плотном молочном облаке, становился неуклюжим, неповоротливым, а тот, кого он догонял, был очень ловок, и быстр, и хитёр. Он опережал его, он его просчитывал. Товарищ майор, мне необходимо присутствовать на совещании. Воронин столкнулся с ним в дверях в куртке. А ты уже уходишь или только пришёл? Горелов медленно снимал с себя верхнюю одежду, вешал на плечики в шкаф. Уже ухожу, если позволите, товарищ майор. Старший лейтенант выглядел довольно странно: взгляд азартный, то на часы, то на дверь, то снова на часы. Но было не похоже, что он готовится встретить или проводить очередную свою симпатию. Да и время, время было рабочим, самое начало дня. Какие симпатии в рабочее время? Куда уходишь, старший лейтенант? Горелов плотно сжал губы и глянул на папку на своём столе. У меня могут появиться вопросы по твоему отчёту. Давайте по телефону, если возможно. Ещё один мой свидетель как сождался, понимаете? Я туда и сразу обратно. Он всё молчал, молчал, и вдруг позвонил и попросил о встрече. Сказал, что у него есть важные сведения, способные пролить свет на убийство Иващук или на исчезновение Нестеровой. Илена никуда не исчезала, а ты мне голову неделю морочил. Подсовывая заявление охранника, её вздыхателя, горело в сам того не желая, повысил голос. Серёжа, я, конечно, понимаю твой азарт. Тебе кажется, что ты идёшь по верному следу, но, но очень часто, поверь моему опыту, действительность отличается от наших представлений о ней сильно отличается, и то, что ты называешь верным следом, на деле может оказаться ложным или просто подтасовкой фактов. Мне через час на совещание идти. Я должен прочитать твой отчёт и задать тебе, уверен, массу вопросов. А тебя нет на месте. Прикажешь мне телефон из рук не выпускать. А если ты окажешься вне зоны, я должен сказать: "Погодите, товарищ полковник. Сейчас Воронин из ямки на горку выйдет, и я продолжу". Так? Он совершенно точно сейчас играл в начальника, грозного, серьёзного, непримиримого Всё знающего о субординации и о способах её нарушения, Горелов понимал это, но ничего не мог с собой поделать. Странное раздражение, появившееся, когда он столкнулся с Ворониным, не отпускало. Может, это было одним из проявлений профессиональной ревности? Чёрт его знает. У Воронина глаза горят, результат имеется, а он на месте топчется, как новичок-стажёр. Сконцентрировал всё внимание на Ильинове, определил его в злодеие а очевидные моменты ускользают из поля зрения. Непрофессионально, товарищ майор, очень непрофессионально. И задерживать подчиненного для того, чтобы он тебе пальцем по строчкам отчета водил, тоже непрофессионально. У него свидетель готов говорить, а ты... Горелов сделался противен самому себе, но отступать значило смолодушничать. Поэтому он ткнул пальцем в сторону Сережного стола и проговорил. Да, мне полчаса, потом поедешь. Воронин обиделся, глаза потемнели, но послушно уселся на место. Правда, Курский так и не снял. Всё, что здесь написано, старший лейтенант, я уже слышал от тебя, холодно сказал Горелов, отдвигая бумаги. Ты всерьёз полагаешь, что идёшь в правильном направлении, а не как я, ощущаю себя заблудившимся в тумане? Не так, нет, Горелов встряхнул о второчку который делал пометки на полях Воронинского отчёта. Ему всё понятно, а мне нет. Почему? Отупел, пора уходить, или Серёжа заблуждается? Так точно, товарищ майор. Воронин глянул из-под лобья. Совершенно очевидно, что Иващук в сговоре с наркоманом Селивановым пыталась кого-то шантажировать. Ну, тобой вот здесь вполне конкретно указано, кого, фыркнул Горелов, постучав авторучкой по отчёту. Нет ни единого слова о предмете шантажа. Зато указаны лица. И ты считаешь, что с этим я должен пойти к полковнику на доклад? С ума сошёл Серёжа. Никак нет, товарищ майор, с обидой отозвался Воронин. Полковнику пока рано об этом докладывать. Я потому и спешил к свидетелю. Надеюсь, он что-то прояснит. Позвонил сам, что характерно, был взволнован, уверял, что вспомнил что-то, но, думаю, врёт, просто решил не молчать. В какой-то момент испугался или Гадание на кофейной гуще. Ты прокатаешься туда обратно. А зачем? Взял бы и вызвал свидетеля сюда, скривил лицо Горелов. А как в твою схему укладывается исчезновение Нестеровой? Пока не знаю, сразу поскучнил Серёжа. Её воздыхатель, охранник торгового центра Игорь, провёл грандиозную работу. Пробил её мобильник. Когда и где в последний раз с него выходила на связь Мария? Выяснил, что она никуда не улетала и не выезжала железнодорожным транспортом. Нигде не была зарегистрирована под своим именем. Имеются подозрения, что она не покидала границ области. И у кого же эти подозрения имеются? У охранника едовито улыбнулся Горелов. У меня. Воронин расстегнул куртку, откинулся на спинку стула и загадочно произнёс: "Тут ещё один момент присутствует, товарищ майор. Он вас точно заинтересует". Да что ты? И что это? Он цеплялся к парню, а зря. Воронин тащил маловероятную версию, да, но у него имелись доказательства. Отчёт был грамотным, следственные действия последовательные, имелись запротоколированные показания. Сосед Марии Нестеровой утверждал, что у неё перед отъездом был в гостях некий Станислав. Это я помню. Охранник Игорь решил, что это кто-то из её бывших знакомых по детскому дому. Серёжа, это есть в отчёте. Что с Станиславом? Что ты хочешь мне сообщить такого, чего нет здесь? Нетерпеливо перебил его Горелов, ставя локоть на бумаге. Думаю, что это всё же был Ильинов. Произнёс Воронин и, видя недоумение в глазах майора, поспешил объясниться. Он приезжал в тот вечер к Марине Стервой. Откуда сведения? Во-первых, он не прятал свою машину поставил её прямо под камерами возле магазина, на который смотрят подъездами дом, где проживает Нестерова. Так. Туман в сознании Горелова стал таять, и силуэт человека, которого он догонял, обрёл вполне узнаваемые очертания. И видно, как Нестерова садится к нему в машину? К сожалению, нет, он уехал один. Но она могла потом сесть к нему на углу дома, а могла и не садиться, разозлился Горелов. Потом она позвонила, чтобы оформить отпуск. И звонок был зарегистрирован в одном очень интересном месте, товарищ майор. Воронин выглядел довольным. Почему не спрашиваете, где? Говори, прищурился Горелов. Это посёлок, в котором когда-то проживала мать Ильинова. Горелов реально почувствовал, как шевельнулись волосы у него на затылке. Недвижимость, та самая недвижимость Ильинова а который никому не было известно там он мог неделю мучить бедную ивощук туда же отвёз и нестерову не просто так он его сразу взял под подозрение и если домик так и не был продан посёлок никакого интереса для риелторов не представляет перебил его мысли воронин долгое время дом был в плачевном состоянии но год назад его отремонтировали охранник из торгового центра Игорь ездил туда говорил с соседями Все утверждают, что в доме никто не живёт. Они не видели света. Это ни о чём не говорит, заметил Горелов. Окна могут быть тщательно занавешены, или в доме имеется скрытое помещение без окон, подвал, к примеру. На кого зарегистрирован дом? Почему мы его не нашли в имуществе Ильинова? Он так и не был оформлен после смерти его матери и по-прежнему числится на ней.